Глава вторая На следующий день Рагир еще спал, когда я поднялась и снова погрузилась в дела. Но чем бы я ни занималась, мысли мои витали около свитка послания королевы. Супруг проснулся ближе к обеду и сразу спустился в главный зал, где вчерашнее пиршество продолжилось. Позже, когда я шла по двору, направляясь к Виланам, чтобы проверить, как продвигается плетение корзин для ярмарки, ко мне подбежал Элли. У него были каштановые волосы и улыбка Рагира. «Матушка!» — выпалил он. Я хотел бы показать вам бой с каутином. Для этого пока рано, — бросила я, не останавливаясь. Я видела вчера, как ты бьешься. Ты все время пускаешь кисть и попадаешься на его самые очевидные провокации. Мальчик с Ника остановился. Да, миледи. У Элли получается уже гораздо лучше миледи. Подал голос с бревна тот, кто составлял ему компанию в тренировочном бое. Только на этот раз вместо тренировочной болванки он держал в руках настоящий меч. Рядом был прислонен лук. Тебе стоит беспокоиться не об этом, а о том, что вчера ты взял всего семь мишеней из десяти каутин, мне доложил рыцарь-наставник. Подросток опустил голову, сделавшись похожим на Рагира на следующий день после пьянки, когда тот узнавал, что разбил что-то из утвари. Мельком глянув на крыльцо, я заметила, что за нами наблюдает Олекта. Встретившись со мной взглядом, она тотчас скрылась внутри. Подняв повыше меховой ворот, я вышла во внешний двор, где меня уже ждал управляющий. Когда я вернулась в палас, Солнце клонилось к горизонту. Рагир, как выяснилось, уже снова уехал на охоту, верно позабыв о том, сколько стоит содержать гончую свору, свиту друзей и охотничье обмундирование. Он вернулся лишь на следующий день. Спешиться ему помогали слуги. Вступив на землю, Рагир поморщился и поджал ногу. «Что случилось?» Быстро приблизилась я. «Милорд повредил на охоте». Отозвался один из рыцарей его свиты, сэр Вебрант. «Не волнуйтесь, миледи», — подал голос Рагир. Это всего лишь царапина. И тотчас снова скривился. Я раздраженно посмотрела на его ногу. Повреждение, очевидно, было не из тех, что проходит за день. Помогите мне, лорду, обернулась я к стоящим рядом слугам. Те подхватили его под руки и повели к паласу. Я шла за ними, стискивая зубы при виде того, как рагер буквально висит на них. Оказавшись в спальне, он повалился на постель. Лекаря! Коротко бросила я слуги. Через час сделав все, что мог, лекарь удалился. «Не тревожьтесь, это пустяк», — улыбнулся Рагир и потянулся к кубку с вином. «Вам не стоит сейчас пить. Это мое болеутоляющее», — возразил он. Увы, лекарь прописал ему вино и посоветовал есть побольше мяса, чтобы восполнить силы. «Отдохните, милорд, не буду вас сейчас утомлять». Квал, отдых!» — взмахнул рукой он, похоже, сейчас на капризного обиженного ребенка. Тем не менее, вскоре он уснул, а я отправилась проверять, как продвигается починка мельницы. Вернувшись же, обнаружила, что Рагир уже снова в першественном зале вместе со свитой. Оттуда раздавались взрывы смеха. Поврежденная нога была устроена на стуле перед ним. «Разве вы не должны были отдыхать и восполнять силы, милорд?» «Ерунда! Что, как ни компания друзей, восполнит силы лучше всего?» Рассмеялся он, хлопнув донышком о стол. Через час Рагира в спальню уже уносили. Рана открылась и начала кровоточить. Он не сопротивлялся, только изредка что-то бормотал. Бледное лицо блестело от испарины. Вскоре у него поднялся жар. Повторно вызванный лекарь сказал, что ему следовало побыть в покое, а теперь состояние ухудшилось. Сколько займет восстановление? Не могу сказать, миледи. Месяц, может быть, два. Два месяца? воскликнула я. Мы должны были выехать в королевский замок самое позднее через три недели. Не тревожьтесь, миледи, промямлил Рагир. Вечно эти костоломы сгущают краски. Завтра я буду совершенно здоров но на завтра состояние было таким же. «Похоже, как я и сказал, придется ответить Ее Величеству, что мы не сможем приехать ко двору», тяжело душа произнес муж, пока я готовила ему прохладный компресс. И «Я силы отжала тряпку. Мы ведь уже обсудили, милорд, что это будет расценено как... Ты же видишь, в каком я состоянии. Верно, этот лекарешка что-то напутал, и мне стало хуже». «Мы не можем отказаться», — с нажимом повторила я. «Лора!» Не называйте меня так. Прости, Анна, но это даже к лучшему. Нам теперь не придется тратиться на шитье всех этих тряпок. К тому же мое ранение должно послужить достаточно уважительной причиной для Ее Величества. Это ведь должен был быть и первый выход Олекта в свет. Рогер вздохнул. Для него это был аргумент. Тогда что, если вам ехать пока без меня? Что? Я мог бы приехать следом, как оправлюсь. Но как мы отправимся одни без сопровождения главы семьи? «С вами будет Кутин, ему поможет Вебранд, а я присоединюсь чуть позднее. Празднование ведь будет продолжаться несколько недель». Я задумалась над его словами. «Что ж, если вы считаете, что так будет лучше, хотя вы по-прежнему можете остаться». «Думаю, предложенный вами вариант будет лучше всего, милорд», — произнесла я, укладывая компресс ему на лоб. В мыслях я была уже в дороге чувство облегчения от того, что ранение Рагира никак не повлияет на встречу с Омадом. Сборы начались на следующий день. Хольга помогла мне осмотреть наряды и выбрать среди них те, что годились для королевского двора. Но все же Рагир был прав. Часть придется шить. Вызванные портнихи полдня были заняты тем, что снимали мерки алекта Эли и Каутина. элли смотрел на множество игл, воткнутых в его наряд, и то и дело тоскливо поглядывал на окно, за которым раздавались крики его друзей пожей. «Миледи, мне уже можно идти?» «Стой спокойно, если не хочешь, чтобы все эти иголки оказались в тебе». Он вздохнул и тут же ойкнул, когда кончик той, что держала ворот, кольнул его в подбородок, словно призывая держать голову выше. Со снова донесся счастливый возглас одного из пажей, и Элли помрачнил. «Может, и зря мы взяли этих пажи на воспитание», — обернулась я к Рагеру. «Полгода у нас пока никак не улучшили их манер». «Такова традиция», — откликнулся он, ковырнув драгоценный камень на кубке, куда сегодня налили лекарственное питье вместо вина. Мы, как сеньоры, обязаны брать на обучение детей вассалов. Я повернулась к Олегто. Та стояла с непроницаемым лицом, но изредка в глазах вспыхивало затаенное любопытство, когда она следила за ловкими руками портнихи. «Хочу платье вот такого цвета», — ткнула она в бордовую ленту. «Олегто, вы же знаете, что наши цвета чернь с серебром», — заметила я. Позади крякнули. Цвета на гербе бордовый с желтым, но при заключении брака я не стала сдваивать герб. Наконец, закончив дело, портнихи удалились. Я заказала два платья того же фасона, что было на мне, черное с минимальной проймой. Вскоре в комнате остались только я и Ольга. «Не верится, что мы туда поедем», — произнесла я, стоя возле окна и глядя во двор. Рядом мелькнул рыжий мех, подернутый серебристыми волосками. Пристроившись на подоконнике, Вульпис свернулся кольцом. Эйли уже носился с пожами, больше дурачись, нежели тренируясь на мечах. «Вам должно быть хочется оказаться среди леди вашего круга», — отозвалась жена управляющего, поправляя на мне шаль. «Едва ли среди тех леди есть кто-то моего круга», — обронил я, думая об Омаде. «Какой будет эта встреча? Как он проводит дни? О чем думает? Чем живет?» «Тебе тоже стоит заказать что-то вроде шапочки», — Опустил я взгляд на Вольписа, проведя пальцем по его макушке, где шерсть росла короче. Хруст фыркнул и, соскочив с подоконника, направился к двери. «А как же королева? Вы ведь были когда-то знакомы в ее бытность с принцессой?» «Да, были». Коротко бросил я, отворачиваясь от окна. «Кстати, в мое отсутствие, пусть в сын Туэйн поможет якобы с управлением». Лицо Хольги вспыхнуло от счастья. «Благодарю, госпожа. Надеюсь, все уже в рабочей комнате?» «Должны быть, миледи?» «Хорошо». Когда я вошла в рабочую комнату, женщины встали и поклонились. Олегта -то, только что с улыбкой болтавшая с одной из них, поджала губы. Поздоровавшись, я прошла к своему месту и взяла за вышивку. Все могут вернуться к работе. Женщины снова уселись, и вскоре комнату наполнило жужжание предельных инструментов и мельтешение игл. В положенное время я поднялась. Олегта, идемте со мной». Она отложила рукоделие и тоже встала. «Начнем». Повернулась я к ней, когда мы оказались в комнате, предварявшей нашу с Рагиром спальню. Она обреченно выдохнула. «Что это?» Потянулась я к ее виску, где виднелась подживающая ссадина. «Вы ударились?» «Пустяк», — дернула голову Олег, то уклоняясь, и первой выхватила один из пузырьков. Мгновение помедлила, а потом перевернула его на язык. Зажмурилась так, будто приняла яд. «Не нужно так напрягаться. Просто уберите все мысли из головы». Она сверкнула глазами и вновь прикрыла веки, сжала кулаки. Через какое-то время мышцы на ее лице мелко задрожали, как если бы пытались принять новую форму, но так и не приняв, остались прежними. Она устало выдохнула и открыла глаза. «Не выходит!» «Вы все же держитесь в напряжении. Поглядите, как это делаю я!» Взяв пять пузырьков, я капнула по очереди содержимое на язык. Давно уже не было той горячей болезненной волны, выламывающей тело, как цепы колос на гумне и мучающей его после отдачи. Я ощутила лишь небольшую тошноту, когда что-то вошло в меня, передав новые черты. Спокойно глядя на Олекта, я пережидала, пока пять обликов сменяли друг друга. После будет лишь небольшая дурнота. Слегка раздраженно, стряхнув последний, я подняла брови. Олекта стояла, не произнося ни слова. «Вы увидели?» «Да, миледи. Тогда завтра продолжим». Поклонившись, она вышла за дверь, а я прошла в спальню, опустилась на стул перед трюмой с зеркалом и положила лоб на ладони. Олекта уже шестнадцать через полтора с небольшим месяца, а она еще ни разу не перекидывалась, Однажды мне показалось, что почти прорезались новые черты, но это скорее была гримаса напряжения. «Что же мне делать?» — вслух произнесла я. Полузатухшие угли в камине внезапно с треском выпустили пару искр, и на меня повело запахом восковницы и дыма. Вздрогнув, я обернулась. Быстро приблизившись к камину, затоптал их ногой. «Нет, нет больше никакой восковницы и дыма». Запахнув резко озябшими пальцами шаль, я покинула спальню. Добежав до своей комнаты, Олегта упала на постель. Мышцы еще ныли от недавнего напряжения. В какой-то момент ей показалось, что подступает то самое превращение, ее захлестнула паника вперемешку с надеждой. Но потом это отступило и осталась только слабость. Олегта -то со злостью ударила о комод и умывальный таз на нем подпрыгнул. Покрывавшие его голубые цветы были уже местами стерты. Она ущербна. что тут скажешь? В ее возрасте многие девушки замужем. А то и имеют пару-тройку детей, а она даже не прошла инициацию. Она потянулась к шее, где ничего не висело. Мать тоже не носит талисман-покровитель, но это потому, что он ей не нужен. олег в сотый раз представила лицо отца в тот миг, когда ему сообщат о том, что она, наконец, перекинулась. Наверняка он посвятил бы ей охоту, а то и закатил потом пир, на котором олег наконец, посмотрела бы на других как равная с высоко поднятой головой. А вместо этого она смотрит во время занятий на мать которая с трудом сдерживает разочарование при виде дочери, не могущей сделать простейшую вещь — почувствовать родовой зов крови. Она перевернулась на спину и уставилась в потолок. Куда приятнее думать о предстоящей поездке. Олег-то представила, как появилась бы при дворе в платье того самого бордового оттенка, что показала портнихе. Такой цвет как раз на гербе отца. Как вытянулись бы лица дамы-кавалеров, которые бы, расступившись, пропустили ее к королю и шептались бы за спиной о новоприбывшей, А король. Олекта знала, что он молод и, наверное, хорош собой. Он посмотрел бы на нее, пудал руку и. Тут за окном раздался резкий звук, и Олекта, вскинув голову, увидела сокола. Он парил в воздухе и, казалось, смотрел прямо на нее. Нахмурившись, она поднялась и подошла к окну. Цветные ромбики разбивали птицу на желто-красно-синей части. Олекта почудился внимательный взгляд. Сокол не был похож ни на одну из птиц отца он был крупный уже немолодой и очевидно очень дорогой олекта пожалела что не может открыть створку и протянуть к нему руку раздался стук и в комнату заглянул эля к тебе можно конечно вот это тебе приблизившись он протянул руку что это олекта с любопытством посмотрела на сжатый кулачок из которого свисал плетеный шнурок брат рожал пальцы и олекта с растерянностью уставилась на кожаный круг в центре которого был изображен кто то похожий на ящерицу у которой блестел красный глаз камушек. «Это украшение на шею, как и леди носят?» — покраснев пояснил он. «Мы ведь скоро поедем ко двору, и тебе такое нужно». «Где ты его взял?» — изумилась Олег, осторожно беря подарок, напоминавший талисман-покровитель. Она была тронута. «Сам смастерил», — с гордостью ответил Элли. «Он чудесен. Поможешь надеть?» Элли с готовностью накинул шнурок на ее опущенную голову. «Спасибо». Выпрямившись, Олег погладила подарок. Брат просиял. Опомнившись, она обернулась к окну, но теперь за цветными стеклышками виднелось лишь небо. «Поможешь мне?» Она прошла к сундуку и достала припрятанные куски пирога с инжиром и пряностями. Тяжелые, плотные они были одним из ее любимейших лакомств. Отогнув край пергамента, Элли восторженно повел носом. «И как ты умудрилась пронести их с ужина?» Олег-то только плечом повела. «Уметь надо». Забравшись ногами на кровать, они разделили угощение. Олег-то откусила кусочек, чувствуя, как лопаются по зубами крупинки. Само тесто и без того тугое стало уже жестковатым, но этот недостаток сглаживала сладость. «Как думаешь, что будет при дворе?» спросил Элли, потянувшись за следующим куском. «Не знаю». Олег-то, сделанным безразличием, стряхнула с остатка пирога крошки, прежде чем отправить его в рот. «Должно быть, дамы будут скучны, а король будет, как все короли. Будто ты много королей знаешь. Уж поболе тебя не учь. Кинула она в него подушку. Оба знали, что учитель, который к ним приходил, заставил зубрить список королей с древнейших времен, что олег кстати, сделала. Ее он обучил начаткам грамматики, тогда как образованию Элли Каутина, конечно же, уделялось основное внимание. Эли каждый раз едва мог дотерпеть до конца занятий. Мысли его разбегались, как воробьи, которых он любил гонять с друзьями пожами Когда с пирогом было покончено, Элли, с сожалением вздохнул и поднялся. «Ну, пока!» Олекта приблизилась к зеркалу и погладила подарок. Отчего бы и не быть при дворе лучше других леди?